Глава 3. Выбор момента. Сюжет мифа разворачивается во времени, изображение же статично. Как художник решает какой момент мифа изобразить? Изображение кульминации мифа. Самый драматичный момент, в котором действие достигает своего пика кульминация. Поэтому большинство художников предпочитало запечатлеть миг, когда Геракл убивает льва, когда Одиссей ослепляет Полифема или когда Аякс совершает самоубийство. Среди вазописцев невероятно популярным сюжетом был первый из подвигов Геракла убийство ниммейского льва. До настоящих дней сохранились сотни образцов. Так как шкуру льва не пробивало никакое оружие, Гераклу пришлось задушить льва голыми руками, и в этот момент чаще всего художники изображали героя. В 6-м, 5-м веках до нашей эры наиболее востребованными были два типа изображений этого момента: на одном сцепившиеся Геракл и лев, почти распластанные на земле, на другом оба стоят. На красной фигурной вазе Геракл на коленях. Он захватил руками голову льва и одновременно придавил его передние лапы. Обеими руками герой пытается удерживать раскрытую львиную пасть, тогда как лев одной задней лапой, опираясь в землю, другой вонзает когти ему в голову. Момент решающий. Человек и зверь сцепились в смертоносной схватке. Знаток Мифа знает, что Геракл выйдет победителем, но художник акцентирует внимание на напряжённости борьбы. Бесполезная палица Геракла прислонена к рамке слева, а его меч, с которым героя часто изображают, но редко ассоциируют, висит горизонтально над ним, заполняя пустоту. Два противника на этой вазе занимают всё доступное пространство. На чернофигурной вазе Оба, Геракл и лев, стоят. Лев опирается на одну заднюю лапу, другой вцепился в бедро Геракла. Тот одной рукой обхватил шею зверя, не давая его челюстям сомкнуться. А другой цепко держит одну из передних львиных лап. Свободной передней лапой, обвивающей спину Геракла, зверь кактит его плечо. Создаётся впечатление, будто соперники обнимают друг друга. Справа от центральной группы стоит Афина, богиня-воительница. Хотя она облачена в длинное женское одеяние, мы узнаём её по вооружению. В руках у неё копье и щит, а на голове шлем. Богиня покровительствовала молодым воинам и часто появлялась рядом с ними, оказывая им поддержку, впрочем, не столько действенную, сколько моральную. Слева от центральной группы стоит Иолай, племянник и товарищ Геракла по ратным деяниям. Он с тревогой, уравновешивая со своей стороны беспокойство Афины, наблюдает за схваткой, держа в руках палицу и лук Геракла, пока тот занят. Перед нами наглядный пример того, что обладание атрибутами Геракла не превращает автоматически кого бы то ни было в самого Геракла. Дальше мы покажем, что это справедливо даже для того, кто владеет исключительным атрибутом Геракла львиной шкурой. Прочтение изображений не всегда прямолинейная операция. Из дальнего правого угла героя подбадривает посланник богов Гермес. Он в характерной для путешественника шляпе и с непременным атрибутом кадуцеем. Слева за борьбой наблюдают молодой мужчина и женщина. У них нет узнаваемых атрибутов, и их трудно идентифицировать. Возможно, это просто зрители, которых вывели на сцену, чтобы заполнить пространство. Художникам всегда приходится думать и о повествоваемой ими истории, и о дизайне создаваемого ими образа. Тема схватки Геракла с ниммейским львом привлекала И мастеров, работавших с другими изобразительными средствами. Например, на серебряной монете IV века до нашей эры из Гераклей в Лукании на юге Италии Геракл как будто состязается с со львом в единоборстве. Он поймал льва в шейный захват, как делают борцы. Тем самым у схватке возникает антропоморфный подтекст, всё больше набиравший популярность. Палец Геракла опирается в левую грань монеты, размерами она с дубинку, которая ассоциируется скорее с атрибутом Тесея. В сценах сражения с немейским львом на Геракле, как правило, нет львиной шкуры, потому что она еще на звере. Но иногда, по рассеянности, художник, привыкший видеть героя облаченным в львиную шкуру, упускал нить сюжета. Этот тип батального сюжета был чрезвычайно популярен с середины V века до нашей эры и воспроизводился в малой бронзовой и большой мраморной скульптурах, а также на резных мраморных саркофагах, которые римляне часто украшали сценами из мифов. Ещё одна захватывающая история, кульминацию которой охотно воспроизводили художники, ослепление циклопа Полифема. Одиссеем. Одиссей, попавший со своими спутниками в ловушку в пещере циклопа, единственную надежду на спасение видел в том, чтобы ослепить чудовище. Но как это сделать незаметно для циклопа? Решено было опаять его. Приготовления начались безотлагательно. В пещере валялся ствол дерева размером с корабельную мачту. Его Полифем собирался приспособить под тройку. Одиссей и его люди заточили один его конец, закалили в огне, спрятались и стали ждать. Когда циклоп вернулся и улёгся, слопав двух человек, Одиссей подошёл к нему и предложил отведать необычного вина. Полифем его с жадностью выпил и с удовольствием принял ещё. Но он не учёл, насколько крепким было варево, и вскоре уснул мертвецким сном. Тогда Одиссей и несколько отобранных им товарищей схватили заготовленный кол и вогнали его циклопу в единственный глаз. Этот драматичный момент иллюстрирует огромная скульптурная композиция раннего имперского периода, установленная в пещере недалеко от Рима. Эта пещера естественного происхождения была искусно переделана в изысканную сельскую виллу. Группу больших статуй поместили в нише. И хотя она сохранилась не полностью, можно без труда узнать Одиссея и его крошечных по сравнению с гигантским циклопом людей, которые лавируют с длинным колом, готовясь нанести удар. Лежащий мертвецки пьяный циклоп лёгкая добыча. Ослепление Полифема было популярной темой с давних времён. Первые изображения появились ещё в VII веке до нашей эры. Этот сюжет легко идентифицировать даже на фрагменте вазы, где видно, как двое мужчин втыкают жердь в глаз полулежащего великана. Судя по сохранившейся части ноги третьего мужчины в правом углу, первоначально фигур было больше. Сцена притягивала художников не только своей зрелищностью, но и тем, что она безошибочно узнавалась. Несколько мужчин, всаживающих кому-то в глаз кол, пусть и не гигантских размеров. Картина настолько необычная, что ее ни с чем не спутаешь, как и образ Одиссея, примастившегося под брюхом барана. Художники также часто выбирали кульминационный момент в истории «Север». О самоубийстве Аякса. Он был одним из величайших греческих героев, сражавшихся против троянцев. В Илиаде Гомера говорится, что он уступал только Ахиллу. Когда Ахиллес погиб, его мать Фетида предложила отдать необыкновенные доспехи сына лучшему из греков после Ахилла. Аякс не без основательно предполагал, что эту награду получит он. Но к его удивлению, Появился ещё один претендент, и мы оказался Одиссей, который в конце концов хитростью и уговорами заполучил доспехи. Аякс был потрясён и унижен таким исходом. Жить с извлённой гордостью он не мог и нашёл единственный для себя достойный выход броситься на собственный меч. На чёрной фигурной коринфской чаше огромное тело Аякса распростёрто на земле. Собственно, он был знаменит своим могучим телосложением. Под ним видна рукоять его меча, клинок выступает из-за спины. Абсолютно ясно, что произошло. У подошедших к мёртвому телу потрясённых греческих военачальников, чьи имена указаны рядом, нет никаких сомнений в этом. Выбор других моментов выбрать кульминацию в качестве сюжета естественно, но не только этот момент может быть интересен. Изображение того, что произошло до или после кульминации, тоже может быть ярким и волнующим. Если мгновенно узнаваемые сцены с Одиссеем и циклопом представляют собой событие уникальное и удачно завершённое, то сюжет одной римской мозаике не столь однозначный. Но зато более интригующий. Сложенная из мельчайших разноцветных камней, эта мозаика некогда украшала величественный дворец на Сицилии, построенный в конце 3-го, начале 4-го века нашей эры. Крупным планом изображена пещера с чем-то вроде лужайки перед ней. Внутри пещеры на отвалинном валуне сидит трёхглазый великан. На голове у него капюшон из оленьей шкуры, вокруг шеи узлом завязаны копыта. Шкура предполагает, что её владелец дикое и грубое существо, не имеющее навыков ни придения, ни ткачества, словом, троглодит. Его три глаза сначала озадачивают, но художники часто отличали циклопа таким образом, возможно, подразумевая, что два нормально расположенных глаза Только декорация, а действительно зрячий, центральный, тот, что на лбу. Это безусловно Полифем, как покажет дальнейший анализ изображения. На лужайке перед входом в пещеру пасутся овцы и козы из стада циклопа. Одна из овец смотрит на Полифема, притягивая к нему и наше внимание. Мы видим на коленях циклопа частично выпотрошенную овечью тушу. Он пожирает сырое мясо, ещё один признак его варварства. Придерживая тушу одной рукой, другой он протягивает к большой чаше, которую подобострастно подносит ему человек. В отличие от циклопа, обнажённого с одной лишь шкуры животного на голове, на мужчине короткая туника из тканого материала, что говорит о его принадлежности к цивилизованному миру. На заднем плане двое мужчин наливают ещё вина. Ничего особенно драматичного не происходит. Но если мы знаем историю об Одиссее и Полифеме, то понимаем, что вот-вот события примут совсем иной оборот. Чтобы ослепить циклопа, его нужно было предварительно опаить. Ни один уважающий себя циклоп, будучи в здравом уме, ни за что не позволил бы ослепить себя горстке чедушных людишек. В мозаике как раз запечатлён этот предваряющий эпизод. Трепет лёгкой дрожь ужаса должен ощутить зритель, знающий, чем обернётся дружеское приглашение выпить. Мы знаем, что произойдёт дальше, но Полифем не знает. Нешаблонный выбор момента может создать потрясающий эффект. Другой пример тоже демонстрирует эффект неожиданно избранного предшествующего кульминации момента, но совершенно иначе. Бросившийся на собственный меч Аякс сразу узнаваем, поскольку самоубийство среди героев явление редкое, и его случай стал самым известным. Большинство художников, выбиравших этот сюжет, предпочитали явный и безошибочно узнаваемый кровавый исход. Вопреки им, талантливый и тонкий возописец Эксейкей, подписавший свою работу, изобразил вместо кровавого финала более раннюю фазу этой истории. Он показал Аякса одиноким в пустынном месте, на уединённость которого указывает пальма. Герой отставил в сторону свой мощный щит, поставил на него сверху шлем. Два его теперь бесполезных копья упираются в рамку картины. Аякс ещё не бросился на свой меч, он только втыкает его в землю, тщательно утрамбовывая вокруг него холм, чтобы клинок стоял ровно и был устойчив, когда он пойдёт на него. И опять-таки, в сцене Нет насилия, и практически нет движения. Но того, кто знает миф, этот нетривиальный выбор момента поразит и ужаснёт. Герой унижен. Он не желает новых унижений. Неловкое падение и банальная рана лишь усугубит его позор. Нахмуренный лоб выдаёт его страдания и сосредоточенность, но ещё выразительней его согбенная спина, и дотошность, с какой он уплотняет холм с воткнутым в него мечом. Этот продуманный образ, так глубоко раскрывающий характер и отчаянное положение героя, безмерно трогателен. Но только если мы знаем эту историю. Еще одним художником, выбравшим момент, который предшествует кульминации, был творец восточного фронтона храма Зевса в Олимпии. Иллюстрируемый им эпизод связан с рыцарской гонкой на колесницах между Энамаем, царём города неподалёку от Олимпии, и прибывшим издалека героем Пилопом. Энамай не хотел выдавать свою дочь замуж, но повинуясь народному обычаю, не отказывал женихам в праве побороться за её руку. Он обещал отдать дочь тому, кто раньше его домчится с ней на своей колеснице до Каринфского перешейка. Сам же, прежде чем отправиться в погоню, приносил жертву Зевсу. По правилам, если он догонял молодых людей, то убивал претендента. А поскольку его чудо-кони были быстры, как ветер, всех женихов ожидала печальная участь. Они один за другим неизвестно. погибали, а их отрубленными головами Энамай украшал вход в свой дворец. Так пали 12 или 13 юношей, пока не появился Пилоп, тоже пожелавший испытать свою удачу. Несомненно, гонка кульминация. Но скульптор показал не её. Всё своё внимание он сосредоточил на напряжённом моменте, предваряющем погоню. Энамай стоит слева от центра, уверенно уперев руку в бедро. Его рот открыт. Он объясняет условия гонки. Пилоп справа от центра внимательно слушает, чуть наклонив голову. Между ними возвышается, господствуя над всеми смертными, бог Зевс, невидимый для соперников, чья судьба всецело в его власти. Будущая невеста справа от Пилопа поправляет фату. а жена Эномая, слева от мужа, скрестила в тревоге руки. По обе стороны от главных фигур расположены две колесницы, головы лошадей обращены к центру. Впереди и позади них преклонили колени слуги. В узких углах фронтона полу лежат фигуры, которые олицетворяют две реки, протекающие рядом с Олимпией, тем самым локализуя соревнования. Хотя фигуры разделены в пространстве, психологически они тесно связаны между собой. Их объединяет ожидание предстоящего состязания. Единственный динамичный персонаж высокомерный и самонадеянный Энамай, диктующий условия гонки. Остальные реагируют в соответствии со своим темпераментом. Пилоп отрешён, весь внимание А будущая невеста рядом с ним смотрит вверх и в сторону. Её открытость контрастирует с его замкнутостью. С противоположной стороны жена Эномая, погружённая в себя, кажется, она вот-вот подопрёт ладонью подбородок, оттеняя этот агрессивно уверенного в себе её супруга. Момент напряжённый. Исход пока не ясен. Художник принял новаторское и смелое решение, полностью положившись на осведомлённость своего зрителя, который знает, что это за история. Без такого знания скульптурная композиция просто группа статичных фигур, окружённых по бокам колесницами, слугами и речными божествами. Местные гиды должны были объяснять, какая история воспроизведена. чтобы зрители могли по достоинству оценить силу этого образа. Мы же её опознаём только благодаря повсанию путешественнику, жившему во втором веке нашей эры, который услышал эту историю и записал в своём путеводителе. Из приведённого примера видно, что выбор нетривиального момента сопряжён с определённым риском. Не следующий зритель не представляет, что происходит, и поэтому полностью упускает суть. Ему неведомо, что колесницам скоро предстоит гонка. Для него они, как и во множестве других случаев, просто средство передвижения, не больше. Изображение не содержит никаких намёков на исход гонки, но она имела далёкие последствия. Согласно большинству преданий, Пилоп победил благодаря хитрой уловке, за которую потом серьёзно поплатился. Наложенное на него и его род проклятие дало материал для бесчисленных трагедий, в том числе связанных с судьбами Фиеста и Атрея, а также их сыновей Эгисфа и Агамемнона. Иллюстрация события, предшествующего кульминации мифа, может произвести необычайное впечатление. Однако это также верно и для события, которое следует за кульминацией. Наиболее впечатляющий пример одна из метоп храма Зевса в Олимпии. Первый подвиг Геракла, убийство ниммейского льва, показан на ней не в наивысшей точке борьбы, а после схватки, Мы видим Геракла в классической позе охотника на крупного зверя, поставившего ногу на спину мёртвого льва. Но на этом сходство заканчивается. Герой опёрся локтем о колено и склонил голову на ладонь. Весь его вид говорит о предельной усталости. Его лицо, юное, почти мальчишеское, искажает лишь одна тревожная морщина на гладком лбу. Этот образ запечатлел человечность Геракла, обнаруживая, что герои, как и все люди, тоже устают и разочаровываются. Зритель понимает, что этот утомлённый юноша совершил только первый свой подвиг и что впереди его ждёт много других. Метопа сохранилась частично, но суть передаёт. Слева от Геракла стояла Афина, остались лишь её голова и одна рука. Справа был Гермес, от него сохранилась только стопа. Боги с сочувствием наблюдали, но ничем не могли помочь. Гераклу предстояло разбираться со своей судьбой самостоятельно. Распознать мифологический образ невозможно, если мы не знаем миф. Когда изображена кульминация, то обычно есть несколько намёков, которые пусть и смутно, но помогают нам вспомнить миф. Если же перед нами не кульминация, а предшествующий ей момент или развязка мифа, подсказок будет гораздо меньше, и чисто внешне образ может показаться тусклым. Следовательно, от художника требуется определенная дерзость, чтобы проиллюстрировать не шаблонный момент, поскольку для правильной интерпретации зритель должен не просто знать миф, но знать его уменьшим. Очень хорошо, иначе он не уловит суть. Зато результат может быть потрясающим, а награда великой. Синоптический образ. Фотография фиксирует отдельный момент времени. У греков и римлян не было фотоаппаратов, как и отчётливого представления о том, что можно увидеть за один момент. Поэтому, скорее всего, И мне казалось особенно странным, если одно изображение заключало в себе ряд эпизодов, которые не могли происходить в одно и то же время. Внутренняя роспись чернофигурной чаши даёт исчерпывающее представление о приключениях Одиссея в пещере Полифема. Справа сидит циклоп. В каждой руке у него по человеческой ноге. Следует предположить, что это остатки ужина, которым стали спутники Одиссея. Стоящий перед циклопом мужчина предлагает ему чашу с вином и в то же время другой рукой держит кол, который поддерживают ещё трое выстроившихся за ним мужчин, и все вместе они вонзают этот кол в глаз циклопа. По логике, предполагаемые события не могли происходить одновременно. Обе руки циклопа заняты, поэтому он не может принять чашу с вином. Мужчины не настолько промечивы, чтобы пытаться ослепить циклопа до того, как он упьётся. Художник предпочёл не останавливаться на одном моменте, но и не представляет нам последовательности событий. Он просто напоминает о том, как развивалась история, эпизод за эпизодом. Циклоп ест людей, циклопа опьяняют вином. циклопа ослепляют. Однако все эти эпизоды сжаты в один образ, великолепно завершённый синопсис. Труднее понять значение змии наверху и рыбы внизу. Змея может быть просто частью декорации или ещё одним обитателем пещеры, тогда как рыба может намекать на путешествие Одиссея по морям. Такой сводный образ весьма экономичный способ донести несколько важных событий мифа. Похожий сводный образ запечатлён на фронтоне одного из самых ранних каменных храмов Греции. Центральную часть фронтона храма Артемиды в Керкире на острове Корфу украшает огромная и впечатляющая фигура Горгоны Медузы. Лица Горгон были такими ужасными, что любой, кто смотрел на них, превращался в камень, поэтому обезглавливание Медузы стало чрезвычайно трудной задачей. Такую задачу поручили герою Персею, и он выполнил её благодаря крылатым сандалиям, шапке-невидимке и благоразумно отведённому взгляду в критичный момент. Но когда он отрубил Медузе голову, его ждал большой сюрприз. Оказалось, что она была беременна, и из крови отрубленной головы неожиданно возникли крылатый конь Пегас и великан Хрисаор. Только такие чудовища, как Медуза, способны на подобные акушерские причуды. На фронтоне Медуза изображена в центре в позе, которую обычно обозначали бег. Обе её ноги согнуты в коленях. Мы можем предположить, что она убегает от Персея. Её ужасная, поистине приводящая к отцепению голова обращена вперёд и добротно прилегает к телу. При этом слева и справа от неё стоят её отпрыски Пегас и Хрисаор. которых никак не могло быть, пока её голова на месте. Художник не слишком беспокоился о хронологической последовательности событий. Он показал самое существенное в Медузе её безобразное лицо, но в то же время показал и её детей, остроумно создав сжатый, но насыщенный образ. Мы можем оценить Силу его образа сравнив с работой художника позднего периода, который более щепетильно относился к интерпретации мифа. У него Медуза, чья отрезанная голова благополучно покоится в сумке, которую несёт Персей, лежит на земле. Крылатый конь Пегас появляется из шеи. Он скачет вправо, в то время как Персей расчётливо спасается, улетая на своих крылатых сандалиях влево. Сцена рождения показана наглядно, но в целом сюжет менее понятен, а безглавленная Медуза, которую можно узнать только по рождающемуся из неё потомству, является собой крайне неприятное зрелище.